танк постоял и снова медленно двинулся вперёд. У можасти террористам отказать было нельзя. Даже с необеспеченным тылом они пытались достичь поставленной цели. А что им ещё оставалось? Меньше 2 часов до Питера. Кто знает, вдруг оттуда пришлют подмогу. Пусть даже нет связи, тянуть в любом случае не стоило. В лесу тем временем стало немного тише. Ракеты перестали падать на станцию, но передышка могла означать что угодно. Станцию откройте. Полковник ругался самыми грязнейшими конструкциями. Где, блядь, обслуживающий персонал? Ленинградская Атомка молчала. Все, кто мог бы ответить на этот вопрос, погибли вместе с главным инженером ещё во время первых взрывов. Молчали пулемётные гнёзда, установленные над воротами. Может, взрывчатку заложить, прохрипел, обращаясь к полковнику майор свистюк. Батю всё-таки зацепило. Бронежилет на боку был разорван и окрасился кровью. Орлов приподнялся на локте. У нас ей зарывчатка, у меня старого хахала всё есть, попытался улыбнуться майор, лишь бы машина целой была. Там и мелочь трошки. Годы взрывайте, здесь все поляжем. Полковник оглядел остатки своего воинства. Оказавшись вне зоны обстрела, бойцы потихоньку приходили в себя, привязывали многочисленных раненых. Тут излёк из уцелевшей машины цинки с патронами, и теперь набивал опустивший магазины. На глаза Орлову попалась Батурина, и полковник немедленно приспособил журналистку к делу. "Майора, перевяжи, не хрен без дела ошиваться", зажимая рот ладошкой, чтобы не сташнило. Телеведущая занялась вистюком. Батя скрипел зубами, но терпел, пока холодные женские пальчики опоясывали его живот обрывком бинта. Промедол батя вколол себе сам. А танк тем временем надвигался, но и ветров на конездопос доводилено цели. К его немалому удивлению, гранатомёт оказался вампиром. Каким образом новое оружие попало в войска, старший летенант не знал. Просто привык к гораздо более старым моделям, наследию предыдущей власти, а тут, судя по чистоте трубы, солдатик воспользоваться гранатомётом не успел. Ещё странно, что не бросил во время бегства Гранаты целых 2 штуки так и покоились в чехлах на спине. Зарядить грозное орудие было делом нескольких секунд. Т-72 двигался уже не столь уверенно, словно на ощупь. Видно, выстрелы снайперов достигли цели, разбили три бликсе и экипаж не мог контролировать местность. Пехоты за махина не было. Вернее, кто-то суетился у внешних стен электростанции, но находился далеко от грозной машины. Танковая пушка с невероятным грохотом выпустила снаряд. Ещё не отошедший от лежней контузии ветров невольно дёрнулся. Ничего, вырок проходил мимо подставляя лежащему у стрелею борт. Нельзя опустить такой случай. Пули иногда пассииствовали над полем, и пришлось приложить некоторые усилия, чтобы оторваться от спасительной земли. Двум смертям не бывать. Рван стал на колено, прицелился. Благода танка было то спал сотни метров. и плавно спустил курок. Комбинированная граната впилась в незащищённый дополнительными экранами борт, как раз туда, где под башней в автомате заряжания должен был храниться боекомплект. Старший лейтенант машинально упал, потянул вторую и последнюю гранату, но она не понадобилась. Нескольких мгновений ничего не происходило. Танк продолжал всё так же двигаться вперёд, а затем словно вспух изнутри. Грохот был такой, что заложило уши, а по голове словно ударили чем-то очень тяжёлым. Башня 72 оторвалась, взлетела вверх, кувыркаясь и рухнула на землю. Ветров не слышал восторженных криков засившихся у ворот и на стенах бойцов. По ушам у него стоял звон, мучительно хотелось немного полежать в тишине, однако нужно было уходить. Ветров подхватил гранатомёт. Вдруг ещё понадобится Медю полсковым, где короткими перебежками стал отступать к электростанции. Он не мог знать, что бойцы с Истюка добились ещё одного немалого успеха. Благодаря взрывчатке удалось приоткрыть одной из створок последних ворот, и первыми во внутренний двор электростанции ринулись рыжий, кое-как оживший молодой и сам майор. "Давайте сюда, всё чисто", крикнул рыжий, высовываясь из щели в воротах. Полковник распорядился впихнуть журналистов, и лишь затем занялся бойцами. Раненых туда заносите, раненых. Патроны не забуте. Куда утёс бросили? К тёще на именины приехали, что ли? Да пошевеливайтесь, мать вашу, 33 раза через колено. Если бы кто ещё объяснил, почему опустила станция и что за враг вдруг атаковал её, не считаясь потерями, если бы